Глава шестая. Выйдя в раскол, вломился в тела товарищей. Нужно действовать быстро. С моей удачей второй демон также выползет прямо к нам под ноги. Итак, первым делом инвентаризация. В лавке оккультиста мы собрали богатый урожай. Если ребята не успели его пропить, нас ждет веселый забег сквозь умирающий город. Как бы не хотелось признавать, Тарас обречен. Справиться с монстрами такого уровня, как тот же Сабнок, будет очень тяжело. А с учетом, что каждый, отправленный в бездну, усиливает этих выродков, вряд ли кто-то в своем уме вообще решится отбивать безжизненные руины. Почти три сотни пузырьков бодрости. Я сгреб все в свой рюкзак, не забыв заменить даже манну на поясе. Придется бежать без остановок, так что у меня только один шанс. И не приведи мор, столкнусь с каким-нибудь демоном. Решив, что с приготовлениями покончено, Последний раз оглядел кладбище. Зомби не торопились возвращаться. Вполне вероятно, бродят по городу в поисках живых. Откуда пришла идея, не знаю. То ли вспомнились ужастики 21 века, то ли интуиция подсказала. Но восставшие мертвецы разрывали светлых на части прямо на могилках. Так что не думаю, будто за пределами погоста станут добрее. Дополнительная капля на чашу весов всеобщего безумия. Резумируя. По городу ходят хаоситы, на них охотятся светлые, и тех и других ищут демоны бездны, мало того, по улицам ползают зомби. А нам четверым придется выбираться через весь этот кошмар. Интересная задача. Хрустнув суставами пальцев, дернул шеей, разминая застоявшиеся мышцы. Последнее время все больше чувствую, как меняется восприятие мира. Словно игра перестает быть игрой. Может «Вживаешь? И зачем мне тогда реальный мир?» На всякий случай проверив, как подчиняются тела группы, осторожно сошел с могил. Итак, назад пути нет. Пальцы некроманта нащупали пузырек с бодростью в поясной сумке. И, тяжело вздохнув четверкой ртов, направился к калитке. Маршрут менять не стал, рассудив, что в одну реку дважды не войдешь. Так что мы довольно быстро достигли границы кладбища где я был вынужден остановиться, потому что на небольшой ограде, на тропинке и повсюду, куда хватало глаз, валялись искореженные тела хаоситов, тех, кому не повезло угодить в бездну. Оторванные руки, пережеванные головы, раздавленные доспехи, литры пролитой крови и километр кишок, намотанный на ограду и чмокающие под подошвами. Собнок уничтожил сорок игроков одним ударом и это только по эту сторону ворот на проезжей части ждало новое открытие и новые тела еще 42 заблокированных и медленно остывающих трупа и того из 150 членов в воинстве зверя сегодня недосчитаются половины состава вряд ли после такого удара им удастся отстоять город а ведь до захвата далеко не одни сутки так что вполне вероятно когда придет легион империи Город уже будет свободен от игроков, включая немногочисленных святейших. Передвигаться по пустому городу было боязно. Пока ребята были в игре, не чувствовал себя в одиночестве, посреди огромного враждебного мира. Сейчас я был готов к нападению из каждого разбитого окна. Из-за каждого поворота ожидал атаки. И потому все ускорял бег восьми послушных ног. Громыхали тяжелые сапоги Эда, Поскрипывали черные доспехи. Беззвучно ступал эльф. А некромант стрелок гремели металлом на кожаной одежде. Звякали молнии на куртке. Постукивал о бедро серп милосердия. Добрецало плечо довод Ариадны. Проснувшийся ветер поднял отвратительную вонючую гарь. Смешал с пылью и каменной крошкой. Швырял в лицо колючую, как снег взвесь, застилая глаза и пачкая лица. Но мы не сбавляли темпа. Некромант и чернокнижник натянули на лица алхимические маски. Забивающие дыхание удара заставляли повышать внимание на аватарах, снижая контроль. Первый пузырек бодрости отправился в рот, когда мы покрыли едва десятую часть пути. И тут же пришлось прятаться внутри разрушенного дома, кляня себя за невнимательность. По улице, откуда только что сбежали внутрь черного здания, вышагивали хаоситы. Они шли, затравленно оглядываясь по сторонам, сжимая оружие. Четверка тридцатых уровней, наивные поверившие что воинство зверя станет их семьей, а та взятым Берлином. Но здесь они найдут лишь смерть. Пропустив четверку вперед, Ариаднов скинула довод и в один оглушительный выстрел разнесла голову предыдущему позади остальных магу. Череп короткостриженного парня разлетелся, как рухнувший с пальмы кокос. Эд выпрыгнул прямо из окна, размахивая мечом и привлекая внимание двух бойцов, двигавшихся в середине. Четвертый хаосид тоже был танком. Но в отличие от товарищей, растерялся и упустил момент. Малиэлька станул замедлением. Я набросил Железную Деву. Рыцарь смерти против ассасина и бойца. Эд долбанул мечом в щит, оглушая противников, и обрушил лезвие на шею убийцы. Кожаные доспехи не защищали от серьезных травм. Но разница в пять уровней помогла тому выжить. Танк медленно продвигался вперед на ходу, выкрикивая проклятия, накладывающие на Эда дебафы. Впрочем, это не помогло. Эльф и я ударили разом. Пятьдесят четыре черепа загрызли и убийцу, и воина, так и не успевшего сделать хоть что-то. Замедление слетело. Вражеский танк шагнул вперед. Прямо под удары сабель восставших из бывших товарищей скелетов. А сверху на него обрушилось пламя душ. Бой окончен. Получено четыре тысячи опыта. Итак, четыре скелета вступили в нашу армию. И по душе на каждого. Неплохое начало дня. Разумеется, я мог дать им уйти, но лучше собственноручно вырезать врага, чем ждать удара со спины. Только идиот решит, что можно незаметно просочиться по улицам мертвого города. От нас столько шума. Рано или поздно звери банально загонят нас в кольцо и не дадут спуску так что пусть посидят на кладбище и подумают над своим поведением. К тому же нам нужно качать уровни. Как бы хороши мы ни были, без прокачки уровней нас будет пинать каждая тварь. Мир катится ко всем чертям, и нужно становиться сильнее, если не хочешь, чтобы тебя растоптали. «Либо ты, либо тебя», — выдохнул ртом Эда, спешно подлечивая танка эльфом «Макс, что происходит?» Пришла в себя стрелок. «Мы уходим из города, Ариадна. Я отобрал у вас зелье бодрости. Держи, твоя порция». Кивнув девчонке, бросил окно обмена. Быстро передав зелье, вышел на улицу чернокнижникам и некромантам. Черноволосая поспешила следом. «Ты времени зря не терял, да?» Усмехнулась она, приподняв краешек губ. «Черт, да чего же красивый у нее облик!» Даже сейчас, будучи на взводе, я залюбовался игрой солнца в гриве волос и тонких чертах лица. Адреналин, что ли, зашкаливает? Дальше бежали сплоченной группой. Скелеты прикрывали фланги и двигались спереди. Эд и Мэлиэль позади, мы с Ариадной в авангарде. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая разрушенный город кровью, играя режущими глаза бликами на металле мусора. Еще два квартала позади, и снова прячемся в выжженном доме. Здесь был трактир. Проржавевшая табличка, оставшаяся валяться на крыльце, обещала неземной отдых, выпивку, закуску и согласных на все девок. Иначе интерпретировать щит с грудастой подвальщицей в одном фартуке не выходило. Мы оккупировали второй этаж, устроившись у окна в конце коридора, выходящего на только что покинутую улицу. Приложив палец к губам, осторожно выглянул. Так и есть. Интуиция снова не подвела. Останься чуть дольше снаружи, наткнулись бы на легион Шакса. Выглядели твари, как вставшие на задние лапы псы о двух головах. Густая лоснящаяся шерсть скрывала нижнюю часть туловища, в то время как светлое венчало верхнюю. Сжимая в лапах дубинки, псы переругивались громким отвратительным лаем. их Еще десять шли по параллельной улице. Скелет на противоположном конце коридора сработал датчиком слежения. Легионер Шакса, демон бездны, сороковой уровень, здоровье, тысяча из тысячи. Вроде бы можно и принять бой. Но пометуя о встрече с Эрастом, как-то не тянуло пробовать свои силы. Там нам помогло лишь чудо и то, что тварь была одна. Здесь же сразу двадцать. И не факт, что справиться будет проще, чем с миньонами Раума. То ты сам не был серьезным демоном. И прихлебатели соответствующие. Как вообще получилось, что вылез еще один демон? Все просто. Сам по себе алтарь — пропуск для мелочи. Помнишь слова Мора? А вот эти, мирового уровня, совсем другая история. Морбас пришел, когда я запустил цепочку квестов по зову бездны. Я продолжал следить за неспешно предыдущими мобами. Сейчас я даже уверен, не в квестах дело, а в самом кинжале. Потому он и назван Зов. Это он призвал Морбасов наверхом. А теперь, когда гай открыл первый алтарь, началась цепная реакция. Пришедшие в мир демоны отправляют игроков в бездну, тем самым расширяя коридор для парней покрупнее. Тем же заняты и мелкие демоны. «Нас ждет поражение, да?» невесело усмехнулась она. Я пожал плечами. Нет смысла сдаваться. Уныние — первый признак проигрыша. А я, знаешь ли, намерен не просто стать победителем, но и выжить. Не думала, что в тебе запрограммирован оптимизм. Легионеры тем временем остановились напротив ворот трактира. Какого хрена вам надо, уроды? Ближайший принюхался, пал на четвереньке, шумно втягивая воздух, и коротко рыкнул. «Твою мать!» — я выдернул серп из-за пояса. «У нас гости!» Трактир наверняка имеет два входа. Значит, вторая группа тоже сейчас хлынет внутрь. Нужно занять выгодную позицию для боя. Скелет отшатнулся от окна, в которое я аккуратно заглядывал его глазами. Псина подпрыгнула на высоту второго этажа и, клацнув зубами, улетела вниз с пропоротой глоткой. Скелет все же умудрился прыгнуть куда нужно. Вот только особо эта роль не сыграла. Никакого крита, просто царапина в сотню урона. Значит, у легионеров есть защита от физики. Посмотрим, как сработает против них магия. Эд тяжело поднялся, вставая на лестнице так, чтобы два скелета уместились по бокам. Благодаря крохотному померке пивнушек города строению, Ариадна перевесилась через перила и могла стрелять прямо в головы набивающимся в залп сам. Они не спешили атаковать, накапливаясь на первом этаже. И мне это решительно не нравилось. «Чего ждут?» Ответом мне послужил страшный рев. Так звучит пароход, знаменуя прибытие в порт. Громко, протяжно, чтобы пробрало до самых костей и скрипа зубов. А затем в трактир хлынули еще легионеры. Откуда они взялись, я не видел, но обстановка резко накалилась, когда из-за поворота вышел гость, гораздо более страшный, чем псы. Вздымая при мощных вдохах грудные пластины мускулов, По улице мерно вышагивал настоящий монстр. Отдаленно он напоминал голубя. Вблизи же эта двухметровая туча мышц больше напоминала пересидевшего в тренажерке человека в перьях сиреневого оттенка. Птичья голова вращалась на все 360, исторгая оглушительный рев. И Шакс неумолимо двигался к нам. «Что делаем? Каков план?» подал голос с лестницы Эд, оглядывая толпу воняющих мокрой псиной врагов. «Убиваем, калечим и стараемся не умереть!» Я ударил косой в пол. «Да поможет нам Мор!» По этажу пронес легкий как бриз шепот. «Ничто не остановит смерть!» Услышал я голос покровителя. «Вы получили благословение Мора, бога смерти. В течение всего боя сила заклинаний кровь и кости увеличена». Получено достижение «Боевой пастырь». Помолитесь покровителю и спросив помощи в бою. «Все получили!» Глядя на растущие цифры максимального количества мана, поинтересовался я. «О, вот это я удачно в игру зашел!» — воскликнул эльф. «Да мы их всех сейчас! У меня почти девять тысяч маны!» «У меня бодрость такая!» — отозвался Эд, плотоядно облизываясь. «Ну, Макс, не зря с тобой пошел!» «Псы!» видимо, почуяв перемены, рванули в бой. То есть на бойню. Потому что сложно порвать танка, заточенного под поглощение урона, которого мало того, что страхует два быстрых линка, но еще и подлечивает длинаухий чернокнижник. Особенно, когда на лестницу к ним могут пройти только двое. Первый десяток скелетов я поднимал сразу же, как только мобы падали под атаками стрелка и эда — А после четырнадцатого дождался, когда воскрешенные бойцы оттеснят псов подальше от заваленной трупами лестницы, и в одно заклинание пополнил армию почти вдвое. Оказавшись прикрыт скелетами, Эд принялся выдавать клич за кличем, не позволяя тварям набрасываться на рубящих их в капусту костяных слуг. К отвратительной воне мокрой псины добавились не менее тошнотворные запахи дерьма, мочи и крови. Почему моба при смерти выпускали содержимое кишечников, я не интересовался. Но запах становился сильнее, резал глаза и сбивал концентрацию. А Шакс уже подошел к трактиру.